Глава четвёртая. «Ваши друзья не слишком рады тому, что мы заключили сделку?» С ехидством говорит Надин. «В его карих глазах отчетливо видна искра издевки, словно я сделала какую-то оплошность, а он, заполучив то, что хотел, наслаждается моим поражением. Я дергиваю Дариуса в тот момент, когда к нам подходит Иви. Нет, — говорит она, опережая меня, — просто Дариус слишком не любит демонов». Заканчивая фразу, Дриада устремляет свой взгляд на меня, а после переводит его на Дариуса. Он не хотел показаться грубым, Надин. «Я вижу», — заявляет брат принца, усаживаясь на трон. «Быть может, ему стоит заняться другим делом, раз он так не любит демонов». «Это не твое собачье дело», — шипит Дариус, оголяя свои клыки. «Довольно», — вступаю я в разговор, а после понижаю голос до шепота, обращаясь к Дариусу. «Думаешь, у меня был выбор? Он у тебя всегда есть», отвечает таким же шепотом вампир, с тревожностью заглядывая в мои глаза. «Я думаю о том, что Дариус слишком нервничает по поводу нашей миссии. Даже мне не приходится так сильно чувствовать тревогу, хотя я по-прежнему испытываю стыд и вину за то, что Раум погиб зря. Я даже сама не знаю, сможем ли мы его воскресить с помощью шамана. Или же это очередная ступень испытания моей человечности?» Размышляю про себя, пока Дариус смотрит в мои глаза. Я сказала довольно, как можно тверже говорю ему и отвожу взгляд в сторону. Юхан выглядит расстроенным. Его взгляд потерян, словно его бросили в пропасть на растерзание хищником. Тихо вздыхаю и замечаю, что он один наблюдает. Мне становится неуютно, ведь я точно знаю, что наша сделка не взаимовыгодна, по крайней мере для меня. В случае Надина он лишь дает нам право пройти через его земли, которые, как мне кажется, ему и не принадлежат. «Так вы нам поможете пройти до деревни?» «Конечно!» — лучезарно улыбается парень и дважды хлопает в ладоши. Под ногами вибрирует пол. Осматривая помещение, я пытаюсь уловить любой звук, который доносится извне. Но ничего, кроме завывания ветра вдали от нас, не разобрать. «Что вы сделали?» Как можно тверже, спрашиваю я. Дарюс старается прикрывать меня собой, выступив немного вперед. Дриада с опаской осматривается по сторонам, а вот Юхан словно знает, что сделал его брат. Он не показывает эмоций, будто бы каждый день слышит и видит такое. Вы же не думали, Ваше Величество, что мы попадем туда пешком? В каком плане? Переспрашиваю я, видя, как Надину нравятся эти вопросы. Шепчущие ветра — не просто сказки для дворцовых детей, которые даже самостоятельно задницу себе подтереть не могут. Шепчущие ветра — куда более масштабное явление магии, которое просто прекрасно. Но наш разговор прерывает один из стражников, который вбегает в зал. «Господин Надин!» — восклицает он. «Простите, что прерываю ваши речи, но у нас небольшие неполадки». «В чем? мгновенно переключает внимание Надин на пробежавшего стражника. «Вам лучше самому посмотреть». Надин поднимается с трона и быстрым шагом направляется в нашу сторону. Задерживается около меня, жадно осматривает с головы до ног, а после ехидно добавляет. «Прошу простить меня, Ваше Величество, но дела». «Да, я понимаю». Распрямив плечи, произношу спокойным голосом. «Клинки, к великому моему удивлению, совершенно ничего не говорят, не издают ни единого звука». Я чувствую, что они внимательно наблюдают за обстановкой, которая, как мне кажется, становится более благополучной для меня. Хотя доля опасности все же еще присутствует. Спешка — не лучшее решение в нашей ситуации, но что есть, то есть. Определяю про себя, поджав губы. Провожаю взглядом на Дина, который проходит между мной и вампиром, распрямив плечи. И как только он скрывается за поворотом, закрываются двери. Я разворачиваюсь, и единственное, что сейчас хочу, это отвесить щелбанов Дариусу за его поведение. «Да что с тобой такое?» — Одергиваю вновь вампира, не понимая, почему он так относится к Надину. «Я не доверяю этому брошенному бастарду», — выпаливает вампир, оскалившись на меня. «Он слишком подозрителен». «Да в чем? вопросительно поднимаю брови, смотря на вампира. «Объясни». «А ты не видишь?» С такой же настырностью отвечает мне Дариус. Он мгновенно сказал, что от тебя требуют взамен, если ты хочешь пройти сквозь его земли. Нет, Дариус. Стараюсь как можно спокойнее вести себя. Сейчас каждому из нас сложно. Я не вижу, чтобы Надин был нашим недругом. Аврора права, вмешивается в разговор Юхан. Мой брат... Ой, заткни свой рот. Тебя меньше всего хочется сейчас слышать. Огрызается Дариус. Дари? Восклицаю я и дергаю его за рукав. «Да что с тобой в последнее время?» «Ничего. Это что с тобой?» — спрашивает он, переводя разговор, но я не ведусь на его уловку. Скорее всего, он просто за меня переживает. «Дарюс, прекрати себя так вести. Ты пугаешь всех своим поведением, в том числе и меня». «А ты не пугаешь нас тем, что с такой легкостью заключила договор с этим незнакомым человеком, который может вовсе не являться братом Юхана?» «Бла-бла-бла», — отзываются клинки. «Вы-то чего встреваете?» — рычит на них Дарюс. Это, безусловно, интересная история о том, как Надин не является тем, кто он есть, но… Клинки подлетают к вампиру и лязгуют металлом. Но всех интересует, когда ты заткнешься. Дарюс оскаливается на клинки, а после переводит взгляд на меня. Сказать по правде, я в какой-то степени поддерживаю высказывания клинков, потому что… Истерия вампира вряд ли приведет к чему-то хорошему. Хотя, с другой стороны, я понимаю его и то, почему он переживает. Никто не осмеливается вставить и слова после того, как клинки высказали свое мнение. Дариус щурится, оглядывая всех, в том числе и меня, а после кратко и с невероятной злостью отвечает. «Я тебя предупреждал». Развернувшись, Дариус идет по направлению к выходу. «Дари!» Окликаю я его, однако он не останавливается. «Пусть идет, успокаивают меня клинки. Ему полезно побыть в одиночестве. Через какое-то мгновение вампир испаряется, будто бы не был здесь никогда. А мое сердце щемит от того, что, может быть, я его обидела. Но что я могла сделать? Задаюсь вопросом, который повисает в моем сознании, как красная тряпка для быка. «Ничего», — отвечают клинки. Ты не виновата в том, что он неуравновешенный. Я поджимаю губы, не зная, что сказать друзьям. Однако мое положение спасает Юхан. Это я во всем виноват. Юхан, прошу, не начинай. Нет, — отрицательно качает головой принц. Если бы я не был так горд и видел то, что находится дальше моего носа, возможно, тебе бы не пришлось заключать сделку с моим братом. А что мне оставалось? Развожу руками, спрашивая у Юхана. Отказаться? Принц молча смотрит на меня, обхватив себя руками. Замечаю, что он искренне раскаивается в том, что сделал. Эта горечь просачивается через сухой воздух, будто бы пытается вырваться наружу с его болью. Я не знаю. Впервые за долгое время я вижу, что Юхан растерян. Я тихонько вздыхаю и делаю пару шагов к нему навстречу. Послушай, начинаю я. Ты не виноват в том, что не досказал мне что-то. Это твое право хранить секреты, которые отягощают твое сердце. Еще пара шагов, и я оказываюсь вплотную к принцу. Он вздымает на меня свои шоколадные глаза, в которых застыла искра сожаления и боли, что рвется из его души. Я не злюсь на тебя, что ты умалчивал о том, что твой брат имеет иную магию. С осторожностью кладу ладонь на его плечо возможно на твоем месте я бы также поступила скрыв то что мой родной человек изгой этого мира но мы как нибудь разберемся с этим аврора выдыхает он мое имя и разум умолкает его рот приоткрыт словно он хочет хоть что то добавить но я чувствую что это не так не бери в голову отвечаю ему стараясь унять в себе тяжесть принятия решений я совсем разберусь Не успеваю я закончить, как в помещение входит стражник. Его форма совершенно другая. Металлические доспехи, надетые поверх холщовой одежды. На руках красуются металлические нарукавники, а за поясом торчат два острых клинка. «Господин Надин хочет видеть вас», — говорит он, и мы все трое переглядываемся. Я поджимаю губы, решая, что нужно плыть по течению, чтобы не случилось. Мы сможем разобраться с этим все вместе поэтому я подзываю к себе клинки и медленно направляюсь к охраннику. За мной следуют Юхан и Иви, которые с опаской разглядывают новоприбывшего стражника. Выйдя из помещения, мы вновь попадаем в длинный коридор, который расширяется через несколько метров, однако сама брусчатка ведет нас вверх. Мы поднимаемся в гору тяжело, и одышка мешает полностью вдохнуть полной грудью. Стражник выводит нас в просторный зал, в котором я насчитываю около 10 дверей. У каждой из них расставлена охрана в такой же форме, что и стражник, за которым мы следуем. Дышать становится чуть легче, чем там, в тронном зале, отчего я полагаю, что мы идем ближе к поверхности. Когда мы доходим до стеклянных дверей с деревянными ставнями, они открываются перед нами, словно доброжелательный хозяин приглашает нас в свои владения. Горячий воздух обдувает лицо, и я немного морщусь. Частички песка бьют по коже, от чего становится неприятно. Мы выходим на просторный балкон, с которого открывается вид на огромное поселение, крыши домов, которые виднеются дальше, чем кончается горизонт. Через балюстраду, которая сделана из плотного камня, едва ли различимо виднеются верхушки пальм, а за ними различные крыши, которые кажутся построены одна к другой. Я делаю осторожный шаг вперед. Замечая Надина, который, облокотившись руками на перила, стоит спиной. Воздух тут, внутри шепчущих ветром, жаркий, раздирающий глотку. От привычности и сухости воздуха ощущаю на кончике языка оседающий песок. Около Надина стоят двое стражников, которые медленно осматривают окрестности, будто бы боятся, что вот-вот совершится покушение. Надин, по всей видимости, слышал, как мы подошли, поэтому стоит мне сделать еще один шаг? как тот медленно поворачивает голову и смотрит на меня. «Ваше Величество», — говорит он чуть громче, чем обычно, — «посмотрите». Я делаю несколько шагов и, оказавшись около Надина, смотрю вперед. «Вам это что-то напоминает?» — Задает вопрос Надин, продолжая всматриваться в разноцветные крыши на горизонте. «Да», — машинально отвечаю я, — «шубатая лиль выглядит так же». «Верно, подмечено». Похвала, слетевшая с уст Надина, заставляет меня насторожиться. Только вот шубат Эллиль – это столица королевства Восточных Солнц. А это мое королевство, иль джер изгнанное королевство отшельников, воров и негодников, которые ищут укрытия в шепчущих ветрах. Надин замолкает, а после переводит на меня взгляд, добавив, «Я решил создать точную копию шубат Эллиль» чтобы те существа, которых обрекли на вечное скитание по пустыне, все равно чувствовали себя как дома. Это мужественно. Все, что я могу ему ответить. Безусловно, семейная драма Надина и Юхана достойна отдельной книги, однако сейчас голова у меня забита другим, а сочувствовать постоянно этим двоим у меня нет времени. Чувствовал, как кленки подлетают ко мне. Спасибо, Ваше Величество. Едва заметно выдает улыбку Надин. Я пощен. А вот моя улыбка совершенно не хочет появляться на лице. «Что-то случилось?» — спрашиваю у него, сложив руки на груди и буравлю его взглядом. «Есть небольшая заминка». Отведя глаза, один смотрит вниз, смеясь. «И нет, это не ваш друг-вампир, который уже вовсю развлекается в первой попавшейся ему таверне. Вы следите за ним?» Вопрос слетает с моих уст так же быстро, как и мысль о том, что Надин, возможно, параноик, раз уже знает, куда направился Дариус. «Приходится», — признается тот. «Когда гости разом обвиняют тебя в том, что я являюсь не тем, кто есть, приходится быть осмотрительным». «Ваша правда», — отзываюсь я, переводя взгляд на город. «Нет ни единого отличия от столицы, которой правит Юхан». Все так же, словно я стою в храме Шуэн-Лиль, где Юхан рассказывал душераздирающие истории. Если быть честным, продолжает Надин, то у нас есть одна более весомая заминка. Как вы можете понять, даже отшельники, которых изгнали из столицы, все равно могут промышлять то, что запрещено в моем королевстве. Так вот, Надин облокачивается на левую руку, развернувшись ко мне корпусом. И такое происходит частенько. «Безусловно, это не должно касаться вас и ваших друзей, которых мне пришлось немного припугнуть изначально, так как я не особо понимал, кто передо мной, за что прошу простить меня». «Вы всегда просите прощения после того, как заключили сделку?» Прищуриваю глаза, пытаясь нащупать правду в словах Надина. Почему-то в голове острым лезвием засело сомнение в том, что Надин нас доставит туда, куда я попросила. Но, быть может, просто стоит отпустить ситуацию и плыть по течению? «Я не знаю». «Нет», — лучезарно улыбается Надин. «Не волнуйтесь, Ваше Величество. Мы доставим вас в шхра -Иль. Я держу свое слово». «Спасибо», — отвечаю ему. И на этом, как мне кажется, разговор заканчивается. «Приблизительно через пару часов мы будем на месте», — говорит Надин и отходит от поручней, направляясь к своему брату. «Я лишь кидаю ему вопрос в спину. Но как?» «О, вы не в курсе, какой механизм в шепчущих ветрах?» С надмедной улыбкой спрашивает парень, выпрямив спину. «Нет, Надин. Это очень занимательно. Думаю, вам понравится такое изобретение». Юхан выглядит напряженным, словно боится, что Надин выдаст все его секреты или, более того, тайны, которые никогда не должны касаться чужих ушей. «Я могу вам показать, если желаете». Надин протягивает руку ладонью вверх, Словно делает одолжение, чтобы развлечь меня. Я переглядываю с Иви, которая легонько кивает головой в знак согласия. Мы будем ждать тебя здесь, слегка улыбаясь, говорит Иви. Господин Надин, простите за наглость. Иви переводит свой взгляд на парня: Но у вас не найдется кувшина с водой? О, да, конечно, восклицает Надин, словно совершенно забыл о чем-то. Простите, пожалуйста, я все забываю, что тот, кто никогда в жизни не жил в пустыне. Нуждается в большем объеме воды, чем мы. Наден дает распоряжение накормить и напоить гостей, а мы с ним проходим сквозь песочный портал туда, где находится центр механизма. Переступая портал, мы попадаем в некое подобие подземелья. Сухой воздух, приглушенные звуки, которые расходятся эхом по всему периметру, и бесконечные коридоры, что освещаются небольшими факелами. Как только портал закрывается позади нас, я глядываю помещение. Мы стоим в центре зала на каменном пьедестале, а вокруг — высокий цилиндр из камня с множественными арками. Под ногами различаю едва заметные иероглифы, которые расходятся по другим дорожкам. Но самое странное то, что все эти дорожки — мосты в различные коридоры. «Где мы?» — задаю вопрос и поднимаю голову вверх. Потолок в форме купола под которым висит огромная тяжелая люстра из камня с миллионом мелких факелов. Потолок находится настолько высоко, что мне кажется, если бы я умела летать, то мне понадобилось бы не менее пяти минут, чтобы дотронуться ладонью до него. «А тут интересно», — говорят клинки, жужжа вокруг меня. «В самом сердце шепчущих ветров», — с улыбкой на лице отвечает Надин. Я выбрал более быстрый путь, чтобы вы, Ваше Величество, увидели этот механизм. Надин огибает меня и идет в один из коридоров позади меня, а я остаюсь на круглом пьедестале, который похож на солнце, где лучи и есть мосты в другие коридоры. Еще раз оглядевшись вокруг, я медленно ступаю по мосту. Смотрю себе под ноги и вижу в самом низу кромешную тьму, Лишь ближе к мостикам поднимается некое подобие пыли с песком. А что внизу? спрашиваю у Надина, продолжая медленно переходить мост. Это и есть механизм, что олицетворяет самое сердце силы шепчущих ветров, отвечает Надин и берет факел со стены. Прошу за мной. Коридор оказывается не таким длинным, как в его владениях. К тому же складывается ощущение, что мы спускаемся в центр Земли. Меня не покидает стойкое ощущение что мы недалеко от ада. Я хоть и никогда в жизни там не была, однако что-то внутри меня подсказывает, что мы достаточно близко к нему находимся. Коридор заканчивается через несколько секунд, и за все это время, кроме песка, который сыплется с потолка на наши головы, ничего не происходит. Только приближающиеся звуки и скрипы из-за двери перед нами настораживают. Спрашиваю у клинков, есть ли опасность на что они твердо заявляют, что нет. Дойдя до конца коридора и остановившись около двери, Надин чёлкает пальцами. Дверь перед нами рассыпается в прах, открывая огромный пыльный цех, в котором находится очень много людей. Я охую от масштабов. Это огромный многоуровневый деревянный механизм, который спускается ниже на несколько десятков этажей. Огромные деревянные рычаги, горы песка, вёдра на металлических цепях. Все это кажется нереальным и чем-то запредельным. Надин пропускает меня вперед, и мы оказываемся на небольшом балконе. Я смотрю вниз и не вижу конца этих этажей. Вот оно: сердце шепчущих ветров. Я думала, что шепчущие ветра это запрещенная магия зыбучих песков. Отчасти! отвечает Надин и смотрит в мои глаза. «Мне хочется унять и восхищение от увиденного, и страх, который таится недалеко в подсознании». «Не волнуйтесь, Ваше Величество», — добавляет Надин. «Я не поведу вас в самое ядро. Там слишком жарко, и воздух совсем сух». «И на том спасибо. Пытаюсь поддерживать более дружественную атмосферу, но, как мне кажется, это мало выходит». «Более тысячи магов, которые так или иначе потеряли свою магию, теперь трудятся здесь». В самих шепчущих ветрах. У каждого из них есть своя работа, которую он выполняет. А взамен получает деньги и ночлег, чтобы существовать в этом мире. У меня есть вопрос. Перебиваю его, не дав договорить. Почему все боятся шепчущих ветров? «Все очень просто», — отвечает Надин и складывает руки за спиной. «Все полагают, что мы воры и приходим с наступлением бури». На самом деле мы лишь воссоздали этот механизм, дабы магия зыбучих песков и ураганов никогда не прекращала свое действие. Это некий щит, который приходится использовать. Надин немного замолкает. Протяжный ляск цепи настолько оглушает, что невозможно не морщиться. Мне кажется, что барабанные перепонки вот-вот лопнут, однако это терпимо. Пока что. Этот ляск продолжается не более чем минуту, а после замолкает. Нам не оставили ничего, кроме веры в свою магию. Мы не выбирали то, кем мы стали. Нас обязали обстоятельства. Поэтому, когда мы впервые в жизни попали в самое сердце шепчущих песков, магия этого урагана угасла. Я решил поддерживать его, ведь... Какой нормальный маг сунется в самое сердце песчаного урагана? Вопрос был задан мне но я настолько увлечена процессом рассматривания этих этажей, которые уменьшаются, устремляясь в самый центр механизма. Поначалу нам приходилось воровать, признаюсь, словно раскаивается Надин. Однако потом мы отдавали то, что делали. И те воры, которые промышляют в Королевстве Огня, знают, где им нажиться и как продать. «Вы хотите сказать, что у вас хорошо налажена торговля?» «Несомненно», — отвечает Надин. Я ничего не отвечаю, лишь поджимаю губы. Вот, смотрите. Надин сотворяет из песчаной пыли что-то похожее на стол. На нем располагается схематично тоже из песчинок устройство, похожее на механизм шепчущих ветров. Я внимательно осматриваю его и вижу в самом центре, в самом низу, там, где мы изначально появились с Надином, небольшое ядро. Это и есть источник шепчущих ветров? Именно. Улыбается Надин и немного склоняется к схеме, которую сам только что воссоздал. Это ядро мы нашли случайно, когда сражались в этих землях с песчаными червями. Редкие дряные чудища, которые питаются змеями, мышами и путниками, которые забрели не туда. Нам нужно воссоздавать поток песка, которым питается ядро. Но поток должен быть настолько сильным, что одному человеку не справится. И, как вы видите... Надин немного двигает песчаную схему, которая крутится вокруг своей оси. Как вы видите, чем больше людей создают поток ветра, тем больше само кольцо шепчущих ветров. «Вы никогда не снимаете засов с этого щита?» — спрашиваю я. «Нет», — отрицательно качает головой Надин. Но не только эти люди трудятся над тем, чтобы ядро всегда работало. Есть еще и маги, которые коллективной помощью передвигают город. Впрочем сейчас мы на пути к цели, которую я им обозначил. Я впечатлена, отвечаю ему, понимая сколько всего еще неизвестного и тайного хранит мир ерсин. Как-нибудь потом в более неофициальной обстановке я покажу вам все это невероятное устройство, говорит Надин и по щелчку пальца схема рассыпается в песочную крошку. Вот только есть одно но, которое я не упомянул там в зале. У вас это семейное, Задаю вопрос, Бураве взглядом Надина. В плане. И вы, Юхан, не имеете привычки предупреждать, что ожидает впереди. Надин смеется, оголяя белый ряд зубов. Нет, наверное, я не так начал. Видимо. Делаю шаг назад, думая, что лучше все таки не доверять ему до конца и выбирать слова, чтобы потом, в будущем, они не были использованы против меня. Я доставлю вас до деревни. Но на этом все. У нас есть старый договор с Шира-Иль не вторгаться в их земли. Поэтому десяток километров вам придется преодолеть самостоятельно, потому что я не поведу туда своих людей». «А, вы об этом?» Нервно улыбаюсь, чувствуя облегчение от слов Надина. «Что ж, не думаю, что это будет для нас проблемой». «Вы всегда можете положиться на меня и моих людей», говорит Надин, и, как мне кажется, он кокетничает со мной.